Сунджик в раздумье заметил: "Видно, знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много постиг". Оба и подхватил его слова. "Все это я узнал от таких почтенных людей, как вы, Сунджикага". Помолчев, он продолжил: Если, извольте, я хотел бы от вас самого услышать объяснение сказанного вами однажды. Спрашивай, свет мой, ответил сын Дик. Мне слышал, что когда-то выносили решение по спорному делу о земле возле Орды, вы сказали: "Меня не твои овцы ведут до Божьей правды". Что это значит? Вопрос Абая вызвал смех у Карабаса и у обоих сыновей Суюндика. Каредема, всем, кроме Абая, было хорошо известно, о чём идёт речь. Суюндик замялся. "Лучше бы ты спросил об этом своего отца". — сказал он. — Вы знаете, ага, мой отец не станет много разговаривать с юношей. А ты знаешь, что слова эти связаны с ним? Карабас и другие продолжали смеяться. Их забавляло, что Сувендик, соблюдая приличия, избегал прямого ответа. — Ммм. «Я знаю только то, что отец был связан с этим делом», — сказал Абай. «Ну так о деле, с которым он связан, лучше услышать от него самого». «Благодарю вас, Суэндик Ага, за добрый совет». «Но говорят, что эти слова были сказаны вами, когда вы были в размолвке с моим отцом» правда, правда. Так что же получается, если о причине вашей ссоры я услышу только от своего отца, а ваши сыновья только от вас, как мы никогда не доберёмся до истины, каждый будет знать лишь одну её сторону. Во-первых, мы запутаемся, а во-вторых, и мы, дети, станем коситься друг на друга. А вот если вы расскажете мне о мой отец им тогда все уравняются. Доводы обоих всем показались убедительными. Коробас торжествовал. Мальчик прав, воскликнул он, вызывая суиндика на ответ. Э-э, до да тебя был у меня со всех сторон, сынок усмехнулся Свендик и всё ещё, склоняясь от ответа, обратился к сыновьям. Заметьте, как пытлив ум нашего молодого гостя. Чай уже был выпит, но так жанн не велела убирать посуду и продолжала с улыбкой слушать беседу. Она часто взглядывала на Абая, И когда глаза их встречались, он читал в её взгляде доверичивость и внимание, с какими смотрит на давно знакомого, близкого человека. Обаю всё же удалось уговорить Суюндика, и тот начал: "Ну, что ж, расскажу, если ты хочешь". Твой отец еще в молодости дружил с отцом Кожекпая из племени Мамай. Года два назад Кожекпай поспорил из-за земли со своим бедным сородичем и обратился к твоему отцу с просьбой помочь. Ну и пригнал ему в подарок сотни три овец. Мэр же поручил мне разрешить спор. Я выслушал обе стороны, разобрался по совести и поехал на место провести мижу. Твой отец был при раздели и ехал позади меня с кожекпаем. Однако вижу, моя мижа кожекпая не по нутру. Он так и кипит, годноплюд готов. Потом слышу, начинает жаловаться мерзе. Твой отец и крикнул мне: "Эй, пеги, куда ты заехал?" Меня это взорвало. Ну, я и ответил: "Меня не твои овцы ведут" а Божья правда. Ну и что же было дальше? Спросил Абай. Зачем тебе знать, что было дальше, сын мой? Дальше? Все пошло в кривь и в козь. Суэндик махнул рукой и помрачнел. Абай вспыхнул. Младший сын Суэндика Адельбек, резкий, угловатый, совсем не похожий на своего приветливого брата, был очень доволен, что Абай осекся. «Добивался, вот и получил», — подумал он. Но Абай сумел взять себя в руки и снова стал расспрашивать Суэндика. Теперь его занимались стихи сказанное стариком на годовых поминках деда Абая, когда там поссорились мой басар и бажей. Он привёл эти стихи на память: никакого зла не прощает Алах, тем, кто сеет вражду и раздор в сердцах. Дед поссорил ласкутный род, а теперь его внуки его же оскверняют бра. Что это за скутный род? И с кем его поссорил мой дед, спросила Бай. Ой, абайжан. Зачем заставляешь меня вспоминать старые? Недовольно сказал свой индик. Не слушаешься моих рассказов и завтра поссоришь меня со своим отцом? да нет же, сын Дикага. Я же спрашиваю, чтобы самому узнать, а не для того, чтобы жаловаться на вас. Хорошие слова, дорогой мой. Ну что же? Могу рассказать. Скутным родом называли Уаков живших тут неподалёку. Где той перетягивал счастье из них на свою сторону, и ссорил их между собой, и послал твоего отца помогать батыру Колаю. Вражда разгоралась. Колай устроил набег, и народ укрылся от него в камышах соседнего озера он на бан бай даю канаю совет поджечь камыш люди в ужасе выскочили оттуда и началось избиение беззащитных ну да что рассказывать о старом давайте-ка есть мясо раз его несут прервал себя свой индик. Он боясь задумался. В глубине его глаз, обращённых к красноватому пламени светильника, вспыхивал яркий далёкий огонёк. Так Жан смотрел на гостей с нескрываемой теплотой. При всей ужин гостей принимали как родных поэтому вокруг скатерти разместилась вся семья Сурендика. Токжан села между родителями, совсем близко от Табая. Теперь он мог видеть ее сбоку. Тонкая линия правильного небольшого носа казалась Абаю еще обворожительнее. Легкая и нежная, как пух, выступало бело-розовое яблочко подбородка. Чистенькая шейка белела между длинными чёрными косами. Маленькие серьги с сверкающими капельками дрожали в ушах и невольно приковывали взгляд. То Жан то заливается румянцем, то неожиданно бледнеет. Она во власти какого-то нового чувства, наполняющего непонятным трепетом всё её существо. Оба и снова залюбовался ею. Дом Суйинджика всегда славился радушием и гостеприимством. Сегодня угощение тоже было обильное. Карабас острым ножом с желтым роговым черенком, нарезал колбасу и сало. Все принялись съесть с нескрываемым удовольствием. Но Абай не замечал еды, хотя все было приготовлено очень вкусно. Токшан тоже редко протягивала к миске свою белую ручку, унизанную браслетами и перстнями, Суэндик и Асселбек не переставали угощать Абая. «Что ты не кушаешь, дорогой?» «Бери, кушай!» Не давали они ему покоя. После горячих блюд был подан кумыс, за которым гости сидели долго. В оживленной беседе время шло незаметно, но Абай он принимал участие в беседе хозяева решили, что молодого гостя клонит ко сну мужчины вышли из юрты, где женщины стали пригодовлять гостям постели абай с облегчением почувствовал, что предоставлен самому себе и отошёл в сторону рассказы свой дика огорчили абая очень тяжёлая муть поднялась тогда в его душе. Сейчас она осела куда-то глубоко на дно, сердце Обая было полно теперь другим, необычайным ощущением. Любимое это волнующее слово Обай не раз встречал в книгах, слышал от других. За сегодня оно подкинуло песни сошло со страниц книг и предстало перед ним во всём обоянии своего значения в живом воплощении в смехе, в движении, в улыбке, в дыхании юного существа с нежным лицом, стройным станом, со взглядом томившим сердце любимая взволнованный он поднял лицо к звёздному небу жгор делесиус ароматное дыхание весны обой жадно вдохнул его свежую струю в небе была лишь щерби она медленно поднималась к зениту Недоступно высокая, уплывающая ввысь. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную. Лунный свет проникал в душу и наполнял её радостью и грустью. Сверблюжьих горбов виднелись от троги Чингис. Лохматые горы посеребрённые лунным светом, замерли в неподвижной дремоте. Огромные стада овец вокруг аула лежали спокойно. Они дремали беззвучные, утихшие. Асылбек и Адилбек ушли спать. Тундуки юрты были плотно закрыты. Белые юрты дремали в лунном сиянии. Суиндик с карабасом хлопотали где-то около восхождений. В свежем дуновении весенней ночи обай почувствовал приближение утра, необычайного утра прекрасного, которое должно наступить только для него одного. Любовь ли это? Она ли? Если это любовь, то вот колыбелью Мир объят и спокойствием ночи. Как говорит взволнованное сердце. Полная ночь словно купается в молоке. Грудь Абая не вмещает могучего прибоя чувств. Дропещет и замирает сердце. Что же это? Как располагать? то со мной. Перед его глазами белые руки Тагжан и её нежная шея. Она его утро. Ты стоишь в моём сердце, в рассвет любви. Это поёт сердце. Первая песня первой любви посвящена ей, Тагжан. Он повторяет про себя эту песнь. Слова льются легко, свободно. Голос корабаса обрывает чудесную нить его грёз. Он зовёт обой в юрту. Кроме них двоих все уже легли. Пытаясь силиться вспомнить слова своей песни, но они не возвращаются к нему. В памяти живет только одна строка. «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви». Когда Карабас и Абай вошли в юрту, Суэндик с женой уже спали на высокой кровати за золотистой занавеской из толстого шелка. Так Жан, вероятно, ушла к себе. Постель гостям расстилала крем, молодая румяная женщина, которая вечером помогала разливать чай. Обайно направился к постели. Вдруг шёлковая занавеска засклыхалась. У самого входа зазвенела шелпы, и стройная фигура такжан появилась перед ним. Она шла с шёлковым одеялом в руках. Её движения были неторопливы, даже пожалуй, медлительны. Казалось, что каждый шаг её звенет серебряными переливами дорогого украшения. Молодая женщина уже успела разослать обою мягкую удобную постель. Так Жан, всё ещё стоя с шёлковым одеялом в руках, негромко сказала женщине: «Взбей, пожалуйста», — повышал в ногах. В этих немногих словах Абай почувствовал ее заботу о нем. О нем одном. «Сказать что-нибудь?» Он и хотел бы сказать, но сердце опять сжалось. Он не находил слов. «Сказать что-нибудь?» Такжан положила шёлковое одеяло на постель и плавной походкой направилась к двери. Это, конечно, большое внимание, может быть, безмолвный знак уважения, но и только и всё. Неужели всё? Такжан, не оборачиваясь, уходила, только у самого выхода она с удивительной гибкостью обернулась и улыбаясь скрылась за дверью. Что это было? Насмешка? Разве я позволил себе что-нибудь недостойное? Подумал Абай и смутился. Он быстро разделся и закутался в одеяло. Серебряный звон шелпы, удаляясь, переливался за дверью юрты. Сердце Абая, Громко стучало. Казалось, стремительный топот коня отдавался в его ушах, заглушая звон толпы. Но вот ночная тишина поглотила этот звон, словно чья-то невидимая рука сжала поющие серебряные звенья. Карабас задул светильник. Не всё ли равно горит огонь или погашен? Перед глазами Абая весь мир сиял яркими лучами. Юноша даже не заметил, что стало темно. Глаза его были закрыты, но мысль не та сорвалась, словно подхваченная могучим вихрем. Абай не сомкнул глаз до рассвета. Он задремал перед самым восходом солнца, но чуть только в юрте началос движение, проснулся. Встал бледный, осунувшийся. Выйдя подышать свежим утренним воздухом, он старался угадать, в которой из юрт спит должан. Возле самой юрты Суйндыка стояла вторая, вероятно, Асыбека. За ней была ещё одна шестистворчатая юрта, по-видимому, младшей жены Сундика. Тундук на этой юрте был закрыт. Так Жан и её мать, наверное, ещё спали. Сундик уже встал и вышел из юрты. Оба передал ему салем своего отца и тут же изложил дело, по которому приехал. Разговор занял немного времени, и вскоре Суэндик повел Абая пить чай. Токжан к чаю не вышло. Асселбек и Адильбек тоже не показались. Карабас, рассчитывая вернуться домой еще по утреннему холодку, сразу после чая пошел седлать коней. Но Абаю... Не хотелось покидать этот аул. Гостеприимные, приветливые хозяева сумели сделать свой дом похожим на теплое, уютное гнездышко. Вот было бы хорошо, если бы я приходился им близким родичам. Приезжал бы сюда часто-часто, когда вздумается. Гостил бы, ночевал бы здесь. И я бы не хотелось покидать этот аул. Милкнуло у него в голове. Нам надо было уезжать. Когда хозяева остались в юрте одни с обоем, сын Дик стал расспрашивать, как живут Зыре и Ужан. "Передай привет матерям, сын мой", сказал он. Вайбише со вчерашнего вечера не проронил ни слова но теперь она тоже передала привет у лужан. Потом она вспомнила Айгыз и маленькую Камшат. «А скажи, свет мой, как живет малютка, которую отдали Божею? Как бедная Айгыз перенесла разлуку с ней? И как это у вас хватило сил взять плачущего ребенка?» и отдать чужому. В ее словах звучали и удивление, и осуждение. На ее расспросы Абай ответил односложно, но Байбеше не унималась. «Жена у Божея недобрая, у нее и своих дочерей много». Горя для она будет заботиться о бедняжке. Грустно сказала она. Ну, ну, дожей на что? Не позаботится она, так позаботится сам Божей. Попытался смягчить смысл её слов Сундик. Ой, не знаю я. Только я слышала, что у них воуле все говорят. Скота пожалели. Девочка за из оскорбления заплатили. И обращаются с ней грубо. Напресно ребёнка разлучили с матерью. Бедняжка Игрис, наверное, едва ноги волочит. И байбише сама заплакала от жалости. Байбише тронула абая своим сочувствием и искренностью. Но слухи о грубом обращении с Камчат его встревожили. Думав о Жедебае, это есть о Камчат доставить новое огорчение. Он вспомнил, как грустили о несчастном ребёнке Айгыс и бабушка, как они проливали горькие слёзы. А ведь то была лишь печаль от разлуки с Камшат. Что же будет, когда страшный холод новых известий дойдет до их сердец? Вчера Кулин в шаг. Сегодня весь этот аул. Все говорят, что Камшат брошена, отдана в рабство. Унижена, беспомощна. Не зря же говорят. Вернувшись в ЖД Бай, он расскажет, как поступают с их маленькой камшат. Что бы ни говорил отец, Абай должен это сделать. Он решил это твердо.